Глава седьмая Вернулся старик-сторож уже совсем в другом виде, в параде. На нем надет был форменный сюртук с нашивками на рукаве и с солдатскими регалиями на груди. В новом топырящемся кверху картузе извинел ключами. Ключи громадные, фунтов по пяти весу. И, наверное, самого Петра помнят. «Пожалуйте», — сказал он нам торжественно, указывая на массивные двери. «Много бывает посетителей?» — задал я вопрос. «Нельзя сказать, но есть. Больше, господа, немцы». «Какие немцы?» «Наезжающие, которые, ежели...» «Теперь же они у нас по водопроводной части!» Звякнули ключи, заскрипели на ржавых петлях двери, и вот мы в домике, где когда-то жил великий преобразователь России. В домике нельзя сказать, чтобы было много что осматривать. Тёмная дубовая тяжеловесная мебель конца XVII столетия. Витрины очевидно позднейшей работы, с поделками из кости и рога, работа самого Петра. Старинные монеты, книги, две картины масляными красками на дереве, железная кольчуга Петра, подсвечники, образцы минералов, очевидно найденные самим Петром. Половина мамонтового клыка и прекрасно сохранившиеся деревянные сундуки, окованные железом. Есть вещи, никогда и не принадлежавшие Петру. Так с потолка висит бронзовый люстра с граненными хрусталиками стиля ампир. Мы тотчас заметили это. «Но, а эта вещь ведь не петровская», — сказали мы сторожу. Не могу знать. Чиновник один пожертвовал, недавно пожертвовал. Но все равно вещь старинная. Все вещи прекрасно содержатся, не покрыты слоем пыли, как это часто бывает в музеях. И всем им имеется печатный каталог, в котором описан подробно и самый домик. Мы хотели приобрести эту маленькую книжку, Но у сторожа оказался всего только один экземпляр, который он бережно хранит в домике. «Нельзя ли приготовить к вечеру?» — спросили мы. «Да нет больше. Совсем нет. И у его высокородия нет», — отвечал он. «Кто это его высокородие? А который заведует. Так отчего же не печатают?» Ведь это пустяки стоит могли бы покупать. И многие спрашивают. Я сколько раз говорил их высокородию, что так и так спрашивают. Но вот не печатают. Что осматривать еще в Вологде? В провинциальных городах только есть осматривать, что старинные храмы. В Вологде когда-то жил Иван Грозный, покинувший Москву. Где он жил, где был его дворец, мы так и не допытались. Но на берегу Вологды сохранилась старинная каменная церковь, около которой явившаяся депутация из Москвы просила его вернуться на Москву. И он согласился. Мы осмотрели ее. Церковь небольшая. ни внутри, ни снаружи, ничем не замечательная, кроме плохого содержания, стены сильно облупившись, и снаружи на углах даже кирпич обит. Были мы и в Успенском соборе с прекрасно сохранившуюся древнюю стеной живописью, может быть, и подправленную, но умело подправленную. Я осматривал много старинных храмов в русских городах, и мне кажется, что нигде древняя живопись так хорошо не сохранена, как в Вологодском Успенском соборе. Мы долго ее рассматривали. Вечером мы были и в увеселительном саду, находящемся за городом, за рекой Вологды. Это березовая рощица нового насаждения — когда-то, говорят, составляла лагерную стоянку квартировавших здесь войск. Рощица эта снята местным пожарным обществом, составляющим из себя нечто вроде клуба. В Рощице имеется деревянный ресторанчик с гербом пожарного общества над входом, В рощице сделаны дорожки, поставлены скамейки. На площадке на возвышении играет военный оркестр музыки. И во время антрактов и пауз музыканты обмахиваются от комаров березовыми ветками. Все с ветками. Комаров тучи. Публики в саду. Человек тридцать. Около ресторана на столе самовар и какая-то довольно многочисленная семья пила чай. Семья тоже обмахивалась березовыми ветками от комаров. Другая семья прогуливалась с ветками по дорожкам сада и разговаривала между собой по-немецки. Приехали два велосипедиста с подвязанными панталонами у щиколок, провели пешие своих стальных коней к ресторану и тоже разговаривали по-немецки. Немецкую речь пришлось нам слышать и в гостинице, в столовой во время обеда. Целая компания мужчин сидела за столиком, пила пиво и разговаривала по-немецки. На следующее утро в одиннадцать часов мы были на пароходе «Луза», и отплывали от пристани. Срочное пароходство опоздало отплытием только на один час. Нам предстояло пройти речного пути от Вологды до Архангельска 1132 версты, как гласил путеводитель по северу России. Пароход переполнен пассажирами, хотя первый класс сравнительно пуст. В третьем классе палубные пассажиры набиты, как сельди в бочке. Тут странники в с скуфьях и картузах, Странницы, закутанные в черные байковые платки, Богомолки в пестрых платках — женщины с плачущими ребятами, семинаристы в форменных фуражках, мелкие приказчики в пиджаках, картузах и сапогах бутылками. Все это расположилось на палубе, за неимением скамеек на полу, на котомках, жестяными чайниками, с берестяными бураками. Торчат протянутые самодельные пылья, посохи, валенки и лапти, лапти без конца, лапти лыковые, лапти веревочные, лапти берестовые, кожаные опанки. Половина пассажиров третьего класса перебывается, встряхивает анучи, другая половина принялась уже за еду. Везде запасены целые крова и хлеба. по большей части белого. Слышен сероводородистый запах трески, кислый запах сырого овчинного полушубка, луку, пучками разложенного почти около каждого пассажира, кухонного чада, ибо пароходная кухня здесь же и уже начала свои действия. Пахнет... угаром из самоваров, который выставил около кухни в ряд мальчик, подручный буфетчика, и начинивает их трубы непрогоревшими еще головешками вместо углей. Бродят спотыкающиеся о ноги сидящих сборщики на церкви и причитают монахини с книжками и среди кюлями И какое множество здесь этих сборщиков и сборщиц! Когда пароход отваливал от пристани, мы стояли на штурвале, где помещаются рулевые около руля. Штурвал этот в то же время и верхняя палуба для пассажиров первых двух классов, как объяснила нам пароходная прислуга. Но эта верхняя палуба была переполнена третьеклассными пассажирами. семинаристами в форменных фуражках, только окончившими переходные из класса в класс экзамены и едущими на каникулы к родителям. Их было, как объяснили мне сами семинаристы, более 60 человек. Они бесцеремонно заняли все скамейки, предназначенные для пассажиров первых двух классов, отчаянно дымили папиросами толпились около рулевого колеса и даже мешали рулевым. Капитан в шведской фуражке с золотым позументом и даже с бородой, выкроенной на шведский лад, хотя чистейший русский человек, говорящий на «о», несколько раз просил семинарскую братью «осадить назад», но тщетно. Среди пассажиров первых двух классов Начался ропот на несправедливое отнятие у них мест третьеклассниками еще до отхода парохода. Но семинаристы не внимали, оставались по-прежнему на скамейках, и когда пароход тронулся, вздумали утешать своих спутников пением. «Молебен! Молебен!» — слышалось среди семинарской толпы. «Зачем молебен?» Два-три стихера, кондак, ирмос, звук камертона. Стали раздаваться голоса. Все семинаристы встали, и послышалось стройное церковное пение. Голоса были молодые, свежие. Как всегда и всюду в России, басы лучше и сильнее теноров. Но первые не старались перекричать вторых. и все-таки все выходило довольно гармонично. Вологда, по которой мы плыли вниз, река довольно узкая. Народ, шедший по берегу, заслыша церковные пения, останавливался, снимал шапки и крестился.